Глава двадцать первая Внутри все было мирно. Кто-то из бандитов внутри читал газету, громко переворачивая страницы. Трое курили и играли в карты. На столе перед ними лежала груда монет и купюр. Кто-то щелкал зажигалкой. Еще один насвистывал какую-то мелодию. На полу блестела лужа от пролитой выпивки. Пахло чем-то спиртным. — Да хватит свистеть! Прикрикнули все на свистящего. «Задолбал!» «Иди в жопу! Хочу и свистю! Свищу! Сви...» Я отпустил дверь, и она хлопнула за моей спиной. Все повернулись ко мне. Парнишка в черном жилете спрятался за лакированную деревянную стойку, на которой стоял металлический звонок. У одного бандита изо рта выпала сигарета. «Кто-то посмотрел на меня...» Достал из кармана фляжку и выпил ее содержимое двумя громкими глотками. «Одноглазый дьявол пришел!» — шепнул кто-то, пятясь к двери туалета. «Нам конец!» «Неужели все?» — спросил другой, убирая фляжку. «Долбанный отец Гронт! Вот знал же, чем все закончится!» Я стряхнул шляпу от дождевых капель, надел ее назад и медленно обвел всех взглядом. Они вооружены до зубов, у каждого автомат или дробовик. Один держал револьвер. Я посмотрел на него, он бросил оружие на пол и поднял руки. — Где отец Гронт? — спросил я. — Наверху! — хором ответили мне двое или трое. Еще двое показали на потолок пальцами. Один бандит медленно подошел к двери из двух створок и нажал на кнопку. Дверь открылась и раздался звонок. «Это какая-то кабинка, освещенная лампой. Должно быть, это какой-то подъемник. Самый верхний этаж», — сказал бандит дрогнувшим голосом. Я медленно прошел по гладкому блестящему полу вперед. Бандиты не оторвали от меня глаз. У самого входа в маленькую кабинку я достал автомат из-под полы пальто. Кто-то вздрогнул, но к оружию никто не потянулся. «Там три пятерки отца Гронда», — сказал ближайший ко мне бандит. «Все, кто остался. Вот эту кнопочку со стрелочкой. Пожалуйста». Он просунул руку и сам нажал на кнопку внутри кабины. Дверь через секунду закрылась, и меня начало поднимать вверх. Тесно, как в гробу. Меня наверняка будут там ждать. Спрятаться негде, но в потолке есть какой-то люк. Я потянулся и открыл его. В нем видно, как кабина поднималась все выше и выше по шахте с помощью троса. Я забросил наверх автомат и забрался сам. Это узкая шахта, внутри которой куча одинаковых закрытых дверей. Когда кабина остановится напротив одной из них, та должна открыться. Хитрая техника, зато не пришлось подниматься по лестнице. Кабина добралась до самой верхней двери и остановилась. Но выше есть узкий проход, я пролезу. Буду у них над головой. Я повесил автоматный ремень через плечо и стал ждать. Прозвенел звонок, и дверь открылась. И сразу же началась стрельба. Человек пять полило из автоматов внутрь кабины. В открытый люк начал подниматься дым. Патронов на меня не жалели. Я начал пробираться через лаз, отделанный металлическими листами. Шумно, но пока стрельба, они меня не услышат. — Стойте, идиоты! — раздался крик. — Да его там вообще нет! Я прополз чуть дальше. Подо мной была какая-то решетка, через которую видно всю пятерку бандитов сверху. Трое наставили автоматы на открытую кабинку, четвертый перезаряжался, а пятый медленно подбирался к открытому проходу, держа револьвер дрожащей рукой. И больше никого. Можно отползти подальше, но они наверняка меня услышат и начнут стрелять в потолок. А еще они могут догадаться, где я, когда увидят открытый люк. Я перехватил автомат в правую руку, вздохнул и изо всех сил надавил на решетку. Она рухнула вниз, а я следом за ней. И грохнулся на кого-то сверху. От удара чуть не прикусил язык. Появление получилось внезапным. Я сразу скочил на ноги, сломал приклад автомата об чью-то голову, перехватил оружие и от бедра, не целясь, пустил длинную очередь в оставшихся. Получилось быстро. Одного бандита отбросило на столик, состоящий там расписной вазой, которая упала и разлетелась в дребезги. Другой, зажмурив глаза от боли, отошел и схватился за светильник на стене, пытаясь удержаться, но светильник отломился. Третий согнулся и лег на ковровую дорожку, заливая ее кровью. Четвертый, на которого я грохнулся сверху, так и лежал у моих ног, тихо постановая. Я наступил ему на шею и сдавил до хруста, разворачиваясь к последнему. Он почти развернулся, целясь в меня из револьвера. Короткая очередь, и бандит упал в кабину. Двери попытались закрыться сами, но уперлись ему в ноги и опять открылись. В автомате патронов мало, а сломанный приклад помешает целиться. Я взял другой и сразу сменил диск, который прошлый владелец поменять не успел. А по коридору послышался топот, хоть и приглушенный об ковры. Еще одна пятерка. Я пинком выбил ближайшую дверь, подумал и выбил еще одну. Они не сразу поймут, где я. Вбежал в первую я раньше, чем кто-то меня увидел и перепрыгнул через кровать. Это, кажется, гостиница, но постояльцев здесь нет. Весь этаж у отца Гронда и его охрана. Мне же проще, не люблю, когда мешаются посторонние. Кто-то вбежал во вторую комнату, а кто-то просунул автомат в дверь ко мне и начал стрелять, не целясь. Несколько пуль попали в кровать, разорвав подушку. Остальные прошли по стенам, разнесли зеркало и окно. В дыру влетел холодный ветер с каплями дождя. Перья из простреленной подушки взмыли в воздух. На пол за моей спиной грохнулась простреленная картина. Кто-то заглянул внутрь. Я пустил в него короткую очередь и перекатился за столик. А оттуда в ванную. Остальные начали стрелять в кровать. Свежий труп бандита остался лежать у входа. Я развернул ремень автомата и повесил за спину. Пора воспользоваться другим оружием. — Где он? — крикнул кто-то и пустил короткую очередь в двери ванны. — Проверьте там. — Окно выбито. Он снаружи. — Под кроватью его нет. В комнате раздался топот. Кто-то, судя по звуку, выбил прикладом остатки стекла и выглянул наружу. — Нету его снаружи. Тут негде спрятаться. Я вызвал корнефекс и сжал шершавую рукоять. Места для рубки мало, но я привык орудовать им в тесноте. Я влетел в комнату, перерубив первого бандита. Второго, который стоял у окна, я пнул в живот, и он отправился в полет наружу. Третий начал стрелять, но... У меня получилось перенестись к нему и ударить. Все вокруг смазалось, когда я двигался к нему. Слишком быстро. Кажется, я начинаю понимать, как это работает. Бандит хрюкнул и сполз на пол. Я перенесся к последнему уже в коридор. Он завалился на и так перемазанный кровью ковер. Голова откатилась чуть дальше. Пока все. Я быстрым шагом пошел по коридору. Корнифекс пока не нужен. Зато пригодится автомат. Не знаю, где грунт, но мне кажется, что надо просто идти в ту сторону, где больше всего врагов. Это никогда не подводило. Сегодня очередной человек который считал себя очень могущественным и влиятельным, падет от моей руки. Странно, что вместо того, чтобы сосредоточиться на бое, я вспоминал другую свою охоту на подобного ублюдка. Я вспоминал, как покончил с королем-спасителем. Тот был в десятки раз опаснее, и не только для меня, или для города, который отец Гронт запугал и починил себе. Король-спаситель был опасен для целого мира, потому что его любили и верили всем его словам. «Пощады!» — кричали в толпе. «Пощади его! Отойди от него, грязный палач!» «На колени, ваше величество!» — потребовал я, игнорируя крики. «Полагаю, никуда от этого не деться!» Король-спаситель усмехнулся. «Жаль! Даже на эшафоте и в рваном трепье... Он выглядел как король. Толпа пыталась прорваться, чтобы спасти его, но гвардия стояла крепко. Если бы эти люди знали, какой это ублюдок. Но для людей он король-спаситель, благородный герой, о котором даже при жизни слагали легенды. «На колени!» — повторил я. Король-спаситель вздохнул и положил голову на плаху. «Последнее слово?» — спросил я, размахиваясь корнифексом. «А ты хорош!» — сказал он. «Но ты все равно проиграл». Топор опустился, голова упала в заготовленную картину. А я почувствовал укол булавки, которая была спрятана в воротнике, и вкус пепла во рту. Меня прокляли. Но хватит вспоминать о прошлом. Эта охота ничуть не хуже той. А проклинать в этом мире давно разучились. Встретившийся мне по коридору молоденький официант при виде меня отшатнулся и испуганно вскинул руки. Навстречу пробежали две девицы, почти без одежды. Похоже, где-то дальше был праздник. Кто-то громко ругался за теми дверьми. «Он идет!» — кричали там. «Готовьтесь!» Еще одна пятерка, если бандиты внизу не соврали. А я заглянул в большой зал, заставленный столиками. Посетителей нет, только девушки, одетые для какого-то выступления. Вернее, раздетые. Тут было весело, пока я не пришел. Стоит стрелять поаккуратнее. Но вряд ли те пять ублюдков будут думать о случайных жертвах. Я успел отойти до того, как по мне начали палить с пяти стволов. Слишком много стрельбы в последнее время. Какая-то женщина громко вопила. Не... Так не пройти. Слишком плотный огонь. Надо обходить. Я прижался к стене, чтобы не задела шальная пуля, и ворвался в пустую комнату справа от главного входа. Никого. А нет. Какая-то девушка пряталась за кроватью. Из одежды на ней только два широких ремня, но скрывали они совсем не то, что нужно. «Молчи!» — шепнул я. Стрельба продолжалась, хотя я уже покинул праздник. Я подошел к окну и выбил его прикладом. Почти голая девушка вскрикнула от страха. «Молчи!» — повторил я. Я выглянул наружу. Можно пройти по карнизу и окажусь в том зале. Они не будут меня ждать с той стороны. Но опасно. Между этим окном и тем торчит белая статуя. Едва я выбрался, как ветер сдул с меня шляпу и унес куда-то вниз. А тут высоко. Почти под самой крышей. Проезжающие внизу машины выглядели, как маленькие коробочки. И что плохо, не за что ухватиться. Дерьмо. Но никуда не деться. Я начал продвигаться, обнимая мокрую от дождя стену. Не, надо было штурмовать в лоб, а не лезть на такой высоте. Хотя было бы обидно поймать пулю у тех дверей и сдохнуть у самой цели. Отец Гронт умер бы от смеха. Руки окоченели, да и мокрый от дождя костюм мешался. Ветер продувал его насквозь. Я продолжал медленно продвигаться, шажок за шажком. Стена холодная и шершавая. В правом ботинке хлюпала вода. Автомат на ремне колотил по бедру прикладом. Стрельба еще велась. Кажется, там у них есть пулемет, судя по звукам. Но зато пока они не поняли, что я давно уже ушел. Один неплотно пригнанный камень из карниза вывалился и полетел вниз. Я потерял равновесие и почувствовал, как меня тянет назад. Нет. Я прижался к стене плотнее и переступил через дыру. Стало еще холоднее. Совсем рядом ударила молния. Но до освещенного окна осталось всего ничего, только обойти статую. Стрельба стихла. Если они пойдут проверить и выглянут в окно, я точно покойник. Не, пока не пойдут. Они меня боятся до смерти. Будут сидеть и целиться в проход, вздрагивая при каждом шуме. Надеюсь, те голенькие девушки догадаются поменьше бегать и кричать, а то ублюдки кого-нибудь прикончат. Осталось последнее препятствие. Зачем они поставили здесь эту статую голой женщины? Ну кто ее увидит с земли? Я осторожно ее обошел, чуть ли не прижимаясь лицом к белым каменным сиськам. Хорошо, что статуя мужика в другой стороне. Еще шаг и... Что-то меня дернуло, я чуть не сорвался. В животе похолодело и колени дрогнули. Ремень автомата зацепился за торчащую руку статуи. Я дернул и опять чуть не потерял равновесие. Дождь становился сильнее. Одежда мокрая настолько, что ее можно выжимать. Повязка на глазу сползла. Я дернул еще раз. Ремень выдержал, а вот статуя опасно хрустнула. Я успел сделать шаг, когда статуя оторвалась от стены и полетела вниз. Послышался далекий удар, как огромный кусок камня упал на дорогу. Хорошо, что дело ночью, а то днем какого-нибудь везунчика раздавило бы сиськами. А теперь впрыгнуть в окно и начать стрелять. Драться проще, чем лезть по этому долбаному карнизу. Кто-то стоял возле окна спиной ко мне. Они ругались, судя по приглушенным звукам. Но слова я слышал плохо. Стрельба закончилась. Кажется, они спорят, кто пойдет меня искать. Тогда облегчим им задачу. Я взял автомат в правую руку и досчитал до трех. Пора. Много времени не займет. Я ногами вышиб стекло, влетел внутрь, обхватил бандита сзади и начал стрелять короткими очередями, прикрываясь им. Автомат подбрасывало от отдачи. Первая очередь. Бандит рухнул на рояль и задел крышку. Она громко захлопнулась. Вторая очередь. Подлиннее. Бандит с длинными волосами рухнул со сцены. Другой сделал несколько шагов, вцепился в занавес и не отпустил, даже когда сполз на пол. И последний, но он закрылся одной из танцовщиц, которая была рядом. Бросай пушку! кричал он, держа девушку за горло. Не попаду. Варк бы попал, а вот я нет. А тот уже начал стрелять. Бандит, которого я держал, дернулся и застонал. Его ноги начали подгибаться. Так, рискну. Должно сработать. Хотя и далеко. Я ногой отпихнул умирающего, отпустил автомат и переместился вперед. Зал ресторана смазался и резко стал четким, когда я появился за спиной бандита. Корнифекс в моей руке дрожал от радости. На стену позади бандита брызнула кровь. Бандит упал, а девушка осталась стоять. Ее не задело, повезло. Ударил аккуратно. Вали отсюда! сказал я. Не Она решила упасть в обморок. Да уж, женщины при виде меня всегда валились с ног. Я ее осторожно подхватил и уложил подальше от трупа. Не похоже, что отец Гронт в этом зале, если только он не один из мертвых стрелков. Больше никакого шума я не слышал, так что пора идти дальше. С третьей пятеркой покончено. За рестораном начался очередной коридор, только с красными обоями. Я медленно шел по ковру, доставая револьвер и взводя курок. Тихо! Я не слышал ничего. Или они сидят в засаде, или просто уже никого нету. Хотя нет. Если затаить дыхание, то можно услышать, как кто-то открывает бутылку. Я вошел в комнату в конце коридора. Там сидел всего один старый человек в аккуратном костюме с галстуком. На столике перед ним стояли два пузатых стакана с какой-то выпивкой: черный телефон с диском и деревянная доска в клеточку, на которых были расставлены резные фигуры. Этот человек посмотрел на меня усталыми умными глазами. Мессир Павел Громов, спросил он. Вот мы и увиделись лично. Увы, я тогда думал, что с вами покончено! И решил, что вы достойны узнать это из моих уст. «Выпьете?» Он показал мне на стакан. Я взял, рассмотрел янтарную жидкость, понюхал и швырнул посудину в зеркало. Оно разбилось. Из-за него посыпались какие-то бумаги. «С такими людьми я пить не буду. А бумаги посмотрю потом». «Бить зеркала — плохая примета». — заметил старик. — Для тебя как быстро меняется жизнь! Он вздохнул. Пять сотен лет назад молодой Тарген напал на аристократов Юнитума и подчинил себе весь континент. Каких-то сорок лет назад я, еще молодой парнишка из семинарии, начал подчинять себе криминальный мир имперской столицы. Мы оба добились успеха. — Гордишься собой! — я усмехнулся. — Да, что я, что Тарген Великий оставили свой след в истории. — Он управлял империей, а я управляю этим городом. — Это как игра! — старик показал на доску. — Старинная, для умных и благородных людей. Ты управляешь фигурами, а твоя цель — победить. — Все как в жизни, когда... — Хватит метафор! — сказал я. — А куда ты торопишься? — с улыбкой спросил он. — Мы можем сыграть, а я отвечу на твои вопросы. — Но не на все. Меня не так легко напугать. — Ты будешь играть белыми или... — Эту игру я знал. Старый Матвей Громов часто играл в нее в беседке рядом с моим алтарем и всегда радовался, когда побеждал, с детства до самой старости, а его выбросили из окна. Я взял своего наблюдателя и поставил его перед вражеским, сметая остальные фигуры с доски. Они посыпались на пол. — Я победил, — сказал я. — А теперь ты расскажешь мне все. — Я долго тебя искал, отец Гронт.